Глава 14. Одиннадцатичасовые новости кончились, и студия почти опустела. Коннры и я прошли в редакцию деловых новостей, где всё ещё горел свет. Вечернюю передачу просматривали, выключив звук, комментатор показывал на монитор: "Я не идёт, Бобби. «Я понимаю эти штучки, и она последние три вечера дает вводные и завершающие». Он откинулся на стул и скрестил руки. «В чем дело, Бобби?» Мой друг Боб Артур, грузный, усталый редактор вечерних новостей, отхлебнул виски из бокала с кулак величиной. «Джим, так уж смонтировали». «Смонтировали, как же!» — сказал тот. Женщина с великолепной рыжей шевелюрой и отличной фигурой долго рылась в своих заметках, наверняка подслушивая разговор Боба с ее напарником. — Слушай, ты, — сказала она, — у меня по контракту половина вводных и половина завершающих. Глянь в контракт. — К тому же, Джим, — сказал редактор, — вводными сегодня были парижские моды и прием у Накамото. То, что интересует всех. А должно было быть сообщение по убийцу маньяка. Боб вздохнул. «Обвинение отсрочено. Да и публике надоели убийцы». «Надоели? С чего ты взял?» «Убийцами мы их перекормили. Людей больше тревожит состояние экономики. Не хотят они больше убийцам». «Их тревожит экономика, и мы поэтому даем на комоты и парижские моды?» «Да, Джим. В тяжелые времена надо показывать приемы с кинозвездами. Это то, что нужно. Моды и роскошные интерьеры». Джим насупился. «Я журналист». Для меня главные новости они моды. Верна, Джим. Именно поэтому сегодня в уводные дела Лис. Мы хотим сохранить тебя именно для новостей. Когда Тэд Дюрузвельт вывел страну из Великой депрессии, он не пичкал народ модами. Франклин, а не Тэдди. Всё равно. Ты меня понимаешь? Если люди тревожатся, давай сделаем обзор экономических новостей. Расскажем об балансе платежей или ещё что-то там. Верна, Джим. Но это 11-часовые новости, и люди не хотят слышать то-то и плохого в Америке. Люди больше не хотят слушать последние новости. Верно, ты совершенно прав, боб похлопал комментатора по плечу. Иди отдыхать, завтра поговорим. Похоже, это относилось и к женщине. Она закончила перебирать заметки и ушла. Я журналист, сказал Джим. Я хочу делать то, чему меня учили. И правильно, Джим. Завтра поговорим. Доброй ночи. прямые тупицы, сказал Бопартур, выходя с нами в коридор. Ещё ты дерузвель, ты приплел, господи, они не журналисты, они актёры и считают свои строчки как теоре. Он вздохнул и выпил ещё виски. Скажи ещё раз, что вы хотели увидеть? Кассету с записью приёма у на кого-то? Ты имеешь в виду сегодняшние новости? Нет, нам нужна вся съёмка Все записи, господи, надеюсь, они ещё сохранились, но их могли и вывылить. Вывылить, стереть. Мы выстреливаем 40 кассет в день, большую часть стираем сразу после просмотра. Раньше хранили их неделю, но ну, сейчас, понимаешь, экономим. В одном углу комнаты были штабеля кассет, боб провёл по ним пальцами. На кого-то, на кого-то, на кого-то нет, не вижу. Мимо прошла женщина. Синди, Рик ещё здесь? — Нет, он ушел домой. Тебе что-нибудь нужно? — Рабочие пленки по-накому-то. На полках их нет. — Посмотри в комнате Дона. Он их сокращал. — Ладно. Боб повел нас к закутку редактора в дальнем конце холла. Открыв дверь, мы вошли в захламленную комнатку с двумя мониторами и редакторским магнитофоном. На полу были разбросаны кассеты. Боб порылся в них. — Ребята, вам везет. Вот оригиналы, тут их полно. Дженни вам их прокрутит. Она лучший наш работник, всех знает. Он высунул голову в дверь. Дженни, Дэнни. Ладно, посмотрим, сказала через несколько минут Дженни Гонсалес, тринадцатый, сорокалетняя женщина в очках. Она посмотрела заметки редактора и нахмурилась. Сколько им не тверди, не хотят наводить у себя порядокчик. А вот они, четыре кассета: две с прибытием гостей и две о самом приёме. Что будем смотреть? Начнём с приветя гостей. Конрад глянул на часы. Можно побыстрее, у нас нет времени. В любом темпе я привыкла. Посмотрим на высокой скорости. Она нажала кнопку. Мы увидели, как подъезжали лимузины, распахивались дверцы, вылетали люди и уносились прочь. Ищете конкретно кого-нибудь? Я вижу, кто-то отметил место прибытия из звёзд во время монтажа. Звёзды нам не нужны, сказал я. Плохо. У нас, наверное, только они и есть. Мы смотрели на экран, а Дженни говорила: "Вот сенатор Кеннеди похудел, да? Так и сейчас. Вот сенатор Мортон выглядит неплохо, что ж, не удивительно. Его хромой помощник у меня от него зубы ломит. Сенатор Роу, как всегда, без женщин. Том Хэнкс, этого японца я не знаю. Ратамосагава, вице-президент Миюи", сказал Коннор. "Вот как? Сенатор Чалмерс выглядит хорошо, пересадил волосы?" Конгрессмен Левин, конгрессмен Даниэлс для разнообразия трезвый. Знаете, я поражена, сколько накомот это заполучило людей из Вашингтона. Почему вас это удивляет? Ну, если подумать, всего на все в открытии небоскрёб, обгравённый понд для конкурентов на западном побережье. У Накомота сейчас довольно сложное положение. А вот Барбара Стрэйзен, кто этот парень с ней, я не знаю. У Накомота трудности. С чего вы взяли? Из-за продажи Микрокона. — Что это Микрокон? — спросил я. — Микрокон американская компания производит компьютеры. А Кай Керамикс пытается купить ее. В Конгрессе многие против, боятся, что американская технология уйдет в Японию. — А при чем здесь Накамото? — А Кай — дочернее предприятие Накамото. — Первая кассета закончилась. — Здесь нет ничего, что вам нужно. — Нет, давайте дальше. — Ладно. Она поставила вторую кассету. Во всяком случае, удивительно, что столько сенаторов и конгрессменов сочли возможным появиться там сегодня. Так, поехали. Роджер Хиллёрман, помощник госсекретаря по делам тихоокеанского региона, с ним его ассистент Кэничи Хайко, японский генеральный консул в Лос-Анджелесе, Ричард Мейер, архитектор, работает на Гейти. Это я не знаю. Японский какой-то Хесачи Конава, вице-президент Honda. сказал Коннор. Ах, да. Он здесь почти 3 года, скоро, наверное, и уедет домой. Эд Норис, глава делегации США в переговорах по генеральному соглашению о тарифах и торговле. Не могу поверить, что Эд здесь, а не с на кем-то конфликтуют. А сейчас улыбается, как ни в чём не бывало. Так, Чак Норис, Эдди Сакомора, местный плейбой, девушек с ним не знаю, Том Крюс с австралийкой женой. Ну и, конечно, Мадонна. На ускоренно прокручивающейся пленке вспышки блицов шли почти беспрерывно, когда Мадонна вышла из машины и стала охарашиваться. — Замедлить вас это интересует? — Не сейчас, — сказал Коннор. — Ну, у нас Мадонны полно, — сказала Дженни. Она пустила перемотку вперед, на экране замелькали серые полосы. Когда Дженни снова включила воспроизведение, Мадонна двигалась к лифту, опираясь на руку флегматичного усатого испанца. Изображение расплыло, с камерами тнулось назад. «Это Даня Лёки Мото, эксперт по индустриальной политике Японии. Это Арнольд с Марией, за ними Стив Мартин с Артуи Садзаки, архитектором, который создал музей. Подождите, — сказал Коннор. Она нажала кнопку, изображение замерло. «Вас интересует и Садзаки?» «Нет, назад, пожалуйста». «Пленка». Полежали назад, кадры расплылись, когда камера метнулась от Мартина к очередным подъезжающим лимузинам. Но на секунду она скользнула по группе людей, уже вышедших из машин и шедших по ковру. Стоп, сказал Коннор. Изображение замерло. Я увидел высокую блондинку в чёрном платье рядом с красавцем в тёмном костюме. Хм, сказала Джейн Ивс, интересует он или она? Она Дайте подумать, Дженнина хмурилась. Я её видела на приёме с Вашингтонцами месяц в 9 назад. В этом году она работала на Кёльнберг. Манекенщица спортивного типа, но и интеллигентная, чем-то похожа на Пушкинскую Татьяну. Зовут её Остин, Синдь Остин, Карри Остин. Нет, Чэри Лостин, точно. Что вы ещё знаете о ней?" спросил я. Дженнип качала головой. Слушьте, то, что я вспомнил её имя, по-моему, уже не мало. Такие девушки только сначала всё время на виду полгода, год мелькают везде, а потом исчезают. Бог знает, куда они деваются. А её спутник? Ричард Левит, хирург-косметолог, много работает со звёздами. Что он делает здесь? Она, пожалуй, причами. Он везде, как и многие другие, и он среди звёзд, когда те в нём нуждаются. Когда он не занят с клиентками и его спровождает манекенщица вроде этой, вместе они хорошо смотрятся. На экране Черил и ее спутник спазматический Двиглес. Кадры менялись каждые полминуты. Я заметил, что они не глядят друг на друга. Она, казалось, чего-то ожидала. Дженни сказала, — Так, хирург, косметолог и манекенщица. Можно спросить, почему они вас так заинтересовали? Они явно не украшения приема. Её сегодня убили, ответил Коннор. О, так это её, интересно. Вы слышали об убийстве, спросил я. Конечно. Это было в теле новостях. Нет, в одинсчасовый выпуск не попало. Да и завтра, наверное, не будет, это не сюжет. Почему? спросил я, взглянув на Коннора. Ну что здесь интересного? Не понимаю вас. — На кому-то сказали бы, что мы сообщаем об этом убийстве только потому, что оно случилось на их приеме? Они тут же встали бы в позу и в каком-то смысле были бы правы. Судите сами. Если бы эту девушку убили при ограблении лавки, в новость это не попало? У нас два-три убийства каждый вечер. Да, ее убили на приеме. Ну и что? Она молода и красива, но в ней нет ничего особенного. Вот если бы она... Коннор взглянул на часы. Посмотрим другие кассеты. Прием. — Прием. Конечно, вы ищете эту девушку? Да. Ладно, поехали. Дженни поставила третью кассету. Мы увидели приём на сорок пятом этаже. Джаз, люди, танцующие под свисающими гирляндами. Мы напряжённо искали в толпе девушку. Дженни сказала: "В Японии нам не нужно было просматривать всё. Японцы сейчас здорово совершенствуля познанию по видео. У них есть программа, где вы даёте команду на поиск изображения, скажем, определённого лица, и он идёт всё автоматически. Это лицо отыскивается в толпе или где угодно, причём поиск ведётся по любому снятому ракурсу. Это должно быть очень здорово, но достаточно медленно. Странно, что у вас этого нет. О, здесь такая система не продаётся. Навейшие японские технологии в нашей стране не получат Они держат нас на три или пять лет позади. Это их технология, вот они и делают, что хотят. Но в данном случае это бы нам очень помогло. Сцены приема лихорадочно мелькали на экране. Внезапно Дженни остановила кассету. — Вот слева, сзади, ваша девушка, говорит, с Эдди Сакамурой. Он, конечно, знает ее. Сакамура знает всех манекенщиц. Дать нормальную скорость? — Да, пожалуйста, — сказал Коннор, глядя на экран. Камера медленно обвела зал. Черри Лостин большую часть времени оставалась на виду. Запрокинув голову и опираясь на руку Эдди, она смеялась, видимо, радуясь тому, что они вместе. Эдди дурачился, гримасничал. Ему доставляло удовольствие, что она смеется. Но время от времени она оглядывала зал, словно ждала чего-то или кого-то. Сокамура понял, что ее что-то отвлекает, схватил ее за руку и грубо привлек к себе. Она отвернулась. Он придвинулся ближе и что-то раздраженно сказал. — Тут кто-то появился перед камерой. Его блестящая лысина заслонила Эдди и девушку. Потом камера двинулась влево, и мы их потеряли. — Черт! — Повторить? — Дженни перемотала кассету. — Посмотрим еще раз? — Эдди явно не везет, — сказал я. — Пожалуй. Конор нахмурился. — Трудно понять, что они делают. У вас есть звук? — Конечно. Но он, вероятно, теряется. Анна нажала кнопку и пустила кассету вновь. На звуковой дорожке постоянно шумело, только однажды мы услышали обрывки фраз. Черей Лостин взглянул на Иди и сказал: "Если для тебя это важно, я не могу". Его ответ был смазан, но потом он ясно сказал: "Не понимаю, всё с субботним совещанием". А перед тем, как привлечь её к себе, он проворчал нечто вроде: "Не будь дурой и не дешёвка". Я спросил. Он сказал: "Не дешёвка". "Вроде так", ответил Конор. Ещё разок спросила Дженни. "Нет", сказал Конор. "Больше тут ничего не узнаешь, давайте дальше". "Ладно". Покас ускорился. Гости смея зметались, поднимали бокалы, быстро осушали их. И тут я сказал: "Стойте". Дали нормальную скорость. Блондинка в шёлковом костюме поздоровалась с лысом, которого мы только что видели. — Кто это? — спросила Дженни, посмотрев на меня. — Это его жена, — ответил Коннор. Женщина наклонилась, легонько поцеловала Лысого в губы, потом отступила и что-то сказала о его костюме. — Она юрист в офисе прокурора, — сказала Дженни. Лорен Дэвис. Была его помощником в двух крупных делах «Ночной душитель» и «Перестрелка Кейлермана». Дама с претензиями, но умна и имеет связи. Говорят, если останется в офисе, у нее есть перспективы. Возможно, но пока Вейлан держит ее в тени. Она производит хорошее впечатление, но он строго ограничивает ее контакты с прессой. А лысый, из которого она говорит, Джон Маккена из Регис Маккена, в Сан-Франциско-компании, занимающийся рекламой фирм высокой технологии. — Можно дальше, — сказал я. Женя нажала кнопку. — Это действительно ваша жена или ваш друг шутит? «Действительно, бывшая. Вы теперь в разводе?» «Да». Дженни посмотрела на меня и хотела что-то сказать, потом раздумала и вернулась к экрану. Там на большой скорости продолжался показ приема. Я невольно задумался о Лорен. Когда я познакомился с ней, она была умна, чисто любива, но мало что осмыслила в жизни. Она с детства привыкла к привилегиям, училась в престижной школе и глубоко верила, что всегда права. Это, конечно, достаточно для жизни, а с реальностью сверяться не обязательно. Она была молода. Это тоже немаловажно. Она лишь начинала ощущать мир, познавать его. Была полна энтузиазма, она могла спокойно разъяснить свои взгляды. Да, они, конечно, всегда менялись в зависимости от собеседника, она была очень восприимчива. Примеряла идеи, как некоторые примеряют шляпки, всегда знала, куда дует ветер. Некоторое время я находил это очаровательным, потом это стало меня раздражать. У нее не было никакой основы, ничего своего. Она, как телевизор, показывала последнее шоу, любое, и при этом никогда не сомневалась, что поступает правильно. У нее был великий талант приспосабливаться и занимать нужную позицию, поэтому меня не удивляла ее карьера. Ее взгляды, как и ее туалеты, были всегда современны и уместны. но становится поздно лейтенант я моргнул и очнулся дженни обращалась ко мне она указала на экран где застыло чере лицо тни двое мужчин я взглянул на коннора но он отвернувшись говорил по телефону лейтенант вам это интересно да конечно кто они дженни включила нормальную скорость сенатор джон мортон и сенатор स्टीвен роу оба Заседают в финансовом комитете Сената, том самым, что решают вопрос о продаже микрокона. На экране Черилл смеялась и кивала. Она была замечательно красива, любопытная смесь невинности и сексуальности, но порой ее лицо становилось почти жестоким. Она, видимо, знала обоих, но не коротко, не приближалась ни к одному, только поздоровалась. — Сенаторы со своей стороны, ведьма, ощущали присутствие камеры и вели себя любезно, но достаточно сдержанно. — Страна катится в пропасть, а сенаторы США болтают с манекенщицей, — сказала Дженни. — Ясно, откуда у нас неприятности? А ведь это важно и особо. — Говорят, что Мортон на следующих выборах выдвинет свою кандидатуру в президенты. — Что вы знаете об их личной жизни? Оба женаты. — Да. Роу с женой почти разошелся, она осталась дома в Виргинии, он разъезжает, пьет слишком много. Я посмотрел на Роу, это он вошел к нам в лифт и был тогда так пьян, что еле держался на ногах, но сейчас он был трезв, а Мортон? считается чистым как стёклышко бывший спортсмен как бы фанатик пуританин ест здоровую пищу отменный семейнин его поле деятельности наука и техника окружающая среда американская конкурентоспособность американские ценности и традиции всё такое и прочее но он не может он быть таким чистым я слыхал у него молодая любовница это правда так говорят его помощники пытаются отрицать но кто знает Госсе это кончилось, и Дженни поставила следующую. Это последнее, ребята. Не надо. Он встал. Надо идти к Лухаю. Почему? Я говорил с телефонной компанией о звонках из техсофонов в вестибюле на комната от 8 до 10. И что же? Не было звонков за это время. Я знал, что Конор думает, будто кто-то вышел из комнаты охраны. и позвонил по таксофону коль или какой-нибудь японец теперь надежды выследить его рухнули плохо плохо удивлённо повторил коннор напротив очень хорошо это сужает поле поиска мисс гансалес у вас есть кассета где показан уход гостей уход нет когда гости прибыли и вся команда поднялась наверх и снимала приём Потом привезли косяки отсюда, чтобы успеть смонтировать, пока приём не кончился. Ладно. Тогда мы, по-моему, закончили. Спасибо за помощь. Пойдёмся, Кохай.